Глава двадцать третья События вчерашнего вечера преследуют меня, словно призрак. Я всю ночь не сомкнула глаз и теперь расплачиваю за это. Мои веки кажутся свинцовыми, они то открываются, то закрываются снова. Эвелин тоже спала мало — но это моя вина я всю ночь держала ее на руках опасаясь что кейт или врач ночной смены нанесут мне неожиданный визит отшибут мне мозги лекарством или украдут мою дочь громко звонит телефон все мгновенно умолкают и смотрят на него риган которая последние полчаса металась перед ним взад вперед бросается к нему первой в клинике две формы контакта с внешним миром часы посещений и телефон Все, да-да, буквально все, готовы передраться за телефон. Помимо настольных игр и телевидения, здесь это самое желанное развлечение. Это бежевый, настенный телефон. За эти годы его шнур натягивали столько раз, что он практически свисает до пола. Зажав трубку между плечом и щекой и прислонясь к стене, словно девочка-подросток, разговаривающая со своим ухажером, Риган сладким-присладким голосом говорит. «Спасибо, что позвонили в отдел психического здоровья Фэрфакса. Здесь мы не оправдываем убийство или даже мысли об убийстве, но врачи запихнут вам в горло такое количество таблеток, которым подавится даже лошадь. Чем я могу вам помочь?» Она пару секунд смотрит в пол, а затем закатывает глаза. Держа телефон подальше от себя и даже не пытаясь прикрыть динамик, указывает на Элис. «Это тебя!» Элис встаёт. На ней нет лица. «Это кто?» «Сатана! Он хочет знать, почему ты не сторожишь дверь в ад!» Невозмутимо отвечает Риган. Элис закатывает глаза, и Риган смеётся. Вскоре по её лицу текут слёзы. «Вот это прикол так прикол! То, что мне было нужно! Самое то!» Она смотрит на новую девушку и театральным голосом кричит. «Стелла! Стелла, это тебя!» Новенькая вскакивает со стула и хватает телефон. «Боже, я здесь!» — шипит она, прежде чем поднести телефон к уху, и поворачивается лицом к стене. Риган пожимает плечами и начинает кружить по комнате. Она всегда полна озорства, в глазах всегда задорный блеск, но сегодня она вся какая-то нервная, всех задирает, явно нарывается на скандал. «Какая же тут скукотища!» — драматично объявляет она, обходя столы. Кто-то из пациентов поднимает глаза, но в целом никто не обращает на нее внимания. Она разворачивает стул, садится на него верхом напротив меня и указывает на стену. «С этими часами что-то не так!» Медсестра даже не смотрит в сторону часов. «Неправда, все так!» «А я говорю, что нет!» «Когда я вошла, было двенадцать-пятнадцать!» «Я уверена, что прошло уже несколько часов, и что же, они показывают только 12.20!» Я вынуждена согласиться с Риган. Такое впечатление, что часы в насмешку над нами идут назад. «Повторяю, с часами все в порядке», — отвечает медсестра. «А если тебе и вправду так скучно, почему бы не пойти в художественный класс? Он начинается ровно в три». «Художественный класс!» — Риган хлопает в ладоши и насмешливо улыбается медсестре. «Довольно вариантов! Я так взволнована, что сейчас нарисую единорога верхом на радуге!» Медсестра разворачивается на каблуках и уходит. Мои глаза прикованы к лежащей передо мной книге. Последние сорок минут я раз за разом перечитываю одну и ту же страницу, ожидая, когда слова, наконец, соединятся вместе, и я окунусь в прекрасный мир рассказа. Увы, этого не происходит. Над моей головой повисло черное облако, и оно отравляет мне настроение. Я хочу наброситься на любого, кто смотрит в мою сторону. Наверное, в моих собственных интересах и в интересах всех вокруг было бы остаться сегодня в своей комнате, но я не смогу усидеть на одном месте, даже если попытаюсь. Обычно, когда у меня сдают нервы, меня утешает Эвелин. Я беру ее на руки и обнимаю, но сейчас она впервые с одной из медсестер и теперь я начинаю сожалеть о своем решении». Утром это звучало великолепно. Эвелин всю ночь проплакала, сколько бы я ее не утешала. Как будто она тоже поняла слова Уэса, которые он бросил мне напоследок, и теперь тоже мне не доверяет. Сьюзен, одна из добрых медсестер, предложила присмотреть за Эвелин. Она сказала, что иногда мамам нужно побыть наедине с собой. Я согласилась, ее шок был очевиден, Обычно я бы никому не позволила позаботиться об Эвелин, но Сьюзен протянула руки, и я с предельной осторожностью вручила ей Эвелин. Почти сразу рев прекратился. Тишина была оглушительной, и с тех пор единственное, что я слышу, — это слова Уэса, Эсса, гулким эхом разносящиеся вокруг меня. «Что, если из нас двоих злодей в нашей истории — это ты? Что, если из нас двоих злодей в нашей истории — это ты?» «Что, если из нас двоих, злодей в нашей истории, это ты?» Риган откидывается назад, пока ее стул не упирается в стул Ксандера. Причина его пребывания в Фэрфаксе неизвестна. Знаю ли, что он болтает практически со всеми и находится здесь дольше меня. «Что ты делаешь?» — спрашивает его Риган, причем довольно громко. «Спокойно читаю!» — кричит он в ответ. «Тебе стоит как-нибудь попробовать!» «Ребята!» — предупреждает медсестра. «Успокойтесь!» Риган ловит на себе мой пристальный взгляд. Ее стул с громким стуком приземляется на все четыре ножки. Я невольно вздрагиваю. Она кладет подбородок на спинку стула и в упор смотрит на меня. «Что ты делаешь?» «Смотрю, как ты разговариваешь с Ксандером». «И давно ты здесь?» — ни с того ни с сего спрашивает она. «Давно?» — кратко отвечаю я. «Сколько?» — уточняет она. «Четыре года? Пять? Два? Назови примерную цифру!» Если это ее способ завязать разговор, ей нужно придумать что-нибудь получше. Во мне закипает гнев, умоляя выпустить его на поверхность, но я изо всех сил стараюсь его подавить. «Это так важно?» Я прикусываю язык, чтобы не сказать то, что мне известно, но о чем я позже пожалею. Очевидно, я не хочу разговаривать с Риган, но она остается на месте и смотрит на меня. «Как твоя дочь?» «Хорошо». «Где она?» «Я сажусь прямо и смотрю на нее. С няней». «То есть Фэрфакс?» «Это не только психушка, это еще и грёбаные ясли. Но кто бы мог подумать?» «Я не отвечаю. Нам нужно в срочном порядке повесить снаружи табличку. Я ее так и вижу». Она разводит руки, как будто между ними вот-вот возникнет радуга. «Фэрфакс!» «Пусть у ваших детей день за днём сносит крышу!» Слова Риган идеально сочетаются со словами Элис. «Фэйрфакс — не место для ребёнка». Сама эта мысль вызывает у меня ещё большую злость. «Дыши глубже», — говорю я себе. «Улыбнись и сделай вид, что её нет рядом. Но мой мир движется по нисходящей спирали. Меня так и тянет сдавить руками шею Риган, просто чтобы она заткнулась. Хотела бы я знать...» Почему ты здесь? – говорит она. Прежде чем уйти, я кладу руки на стол и наклоняюсь к ней ближе. Главное правило Фэрфакса: никогда не спрашиваю других, как они сюда попали, почему они здесь и как давно. И что-то подсказывает мне, что ты не впервые в таком месте, как Фэрфакс. Наверняка тебе отлично известны правила. Я знаю. Мои слова задевают ее за живое. Она таращит на меня глаза, но затем медленно улыбается. Так может говорить только псих. Я пожимаю плечами. Возможно, позже я пожалею об этом, но не сейчас. Мне кажется, я знаю, почему ты здесь. Хочешь знать? Я ухожу и бросаю через плечо. Нет, ты здесь, потому что ты слабая, кричит она. Я мгновенно замираю на месте. Кровь отливает от моего лица. Я не оборачиваюсь, но спиной чувствую злорадную улыбку Риган, «Да-да, ты слабая! Ты тут ходишь повсюду, как будто эта грёбаная психушка принадлежит тебе, уверенная в том, что твоя жизнь идеальна, но правда в том, что ты слабая и бесхребетная! Ты жертва!» «Жертва!» Риган выплёвывает это слово, как будто это яд. «Я не могу больше это слышать и резко оборачиваюсь!» «Заткнись!» Риган улыбается, вскакивает со стула, и становится за другим пациентом. Этот тип говорит собственной рукой, не знает дней, одним словом чокнутый. Она бежит к следующему столу, садится на свободное место и указывает на женщину, которая смотрит на часы. Это думает, что сейчас 1993 год. Курт бэйн все еще поет, а Клинтон президент. С ней все ясно. Затем она медленно встает и смотрит мне в глаза. «Но ну, ты, ты видишь себя, ты говоришь, ты здесь, и при этом втягиваешь голову в плечи перед всеми, кто тебя окружает. Малейший вызов становится для тебя препятствием, и ты сдаешься. Ты только и делаешь, что таскаешь с собой этого дурацкого младенца». Риган безбашенная, Риган шумная, вечно прикалывается и тычет носом других в их проблемы, чтобы никто пристально не взглянул на нее и не заметил ее собственных. Я это знаю и все же возвращаюсь туда, где она стоит. Я заглотила наживку. Заткнись! Ты можешь менять ей дурацкий подгузник, можешь кормить ее, можешь ее баюкать, но это ничего не изменит. Хочешь знать, почему? Она наклоняется ближе. Потому что ты плохая мать. Ксандер ругается себе под нос. Он не смеется. Сьюзан на сестринском посту, но медленно встает со стула, пристально наблюдая за Риган. Элис улыбается. «Не попадайся на удочку», — говорю я себе. «Это ловушка». Но это выше моих сил. В моей голове продолжают эхом звучать два слова. «Плохая мать», «плохая мать», «плохая мать». Они становятся все громче и громче, и вскоре мне кажется, что их в мегафон кричат мне в ухо. Риган видит мое смятение. Она смеется сначала медленно, но вскоре хватается за живот буквально корчась от хохота, и слёзы текут по её лицу. Глаза мне постепенно застилает красный цвет. Это всё, что я вижу. Гнев, кипевший внутри меня уже несколько дней, наконец вырывается на поверхность. Так резко и с такой силой, что я не успеваю подумать о своих действиях. Я перелезаю через стол и сбиваю Риган с ног. Я застала её врасплох. Она растеряна, она хватает ртом воздух. Я спешу этим воспользоваться. Вокруг меня возникает переполох. Ножки стульев царапают пол. Люди движутся, но я не останавливаюсь. Мои руки сжимают ее горло, сдавливают его изо всех сил. А ты сама, Риган. Я тяжело дышу. Расскажи мне свою гребаную историю. Ее лицо синеет. Я продолжаю сжимать ей горло, даже когда вижу в ее глазах страх. Я глубоко вдавливаю большие пальцы в ее кожу. Расскажи мне. От чего ты бежишь?» — требую я. «Нет, я, конечно, отпущу ее. Клянусь, я лишь хочу показать ей, что она зашла слишком далеко. Но чьи-то руки хватают меня за плечи. Виктория!» — кричит позади меня Синклер. «Откуда он взялся?» «Отпусти!» Он пытается оторвать от нее мои руки, но у меня сила двадцати мужчин. «Говори!» — кричу я ей. Риган слабо хлопает меня по руке. Она пытается брыкаться. Синклер оттаскивает меня от нее лишь с третьей попытки. Он завел мне руки за спину, как будто я преступница. Мое сердце колотится о ребра. Я не могу отдышаться. И знаете что? Мне это нравится. «Ты ничего не знаешь обо мне, тупая сука!» Кричу я. Две медсестры помогают Риган сесть. Румянец медленно возвращается к ее лицу. Она жадно втягивает в себя весь воздух, какой только может, а потом неудержимо хохочет. Браво, Виктория, наконец-то ты ожила. А ты, грёбаная психопатка! Похоже, мои слова задевают ее за живое. Я улыбаюсь и открываю рот, чтобы сказать больше. У меня для нее готовы сотни оскорблений, и они ждут, когда я их озвучу. Кто знал, что во мне накопилось столько злости? Меня вырывают из рук Синклера. Две медсестры оттаскивают меня подальше от Риган. Я сопротивляюсь, брыкаюсь, пытаюсь с ними бороться. Синклер смотрит на меня с болью в глазах. И я знаю, это из-за меня. Эту боль причинила ему я. Меня охватывает паника. Он видел, как я сорвалась. Он больше никогда не вернется. Я снова буду одна. Хотя только сейчас начала понимать, кем мы были. «Синклер!» — кричу я он не отвечает. «Синклер, прости!» Медсестры толкают меня по коридору к женскому отделению. «Синклер, честное слово, прости!» — кричу я. Двери открываются, и я изо всех сил поворачиваюсь, чтобы вырваться из рук медсестер, но они крепко держат меня, двери захлопываются, и лицо Синклера исчезает. Мои ноги становятся ватными, и я позволяю медсестрам затащить меня в мою комнату. Они кладут меня на кровать, я лежу как статуя и тупо смотрю в потолок. Перед тем, как дверь закрывается, одна из медсестер неуверенно спрашивает. «Тебе принести, Эвелин?» Я поворачиваю голову. «По идее, я должна испытывать отчаянное желание увидеть своего ребенка. Должна, но не испытываю. Я представляю, как держу Эвелин, и каждый раз, когда я смотрю в ее личико, там ничего нет». Что, если бы она была там во время драки? Окутанная темной пеленой гнева, смогла бы я по-прежнему защитить ее? Мне хочется сказать «да», но что-то меня сдерживает. Со мной еще ни разу не случалось такого мощного припадка гнева, как будто я стала совершенно другим человеком. Наверное, я правильно поступила, отдав дочь медсестре. Это единственное светлое пятно в этой истории. Нет. Дверь за медсестрой закрывается, и я сворачиваюсь клубком. Я чувствую, что разваливаюсь на части.